«Пахнет многообещающе!» воскликнул Варис. «Это фирменное блюдо нашей станции», пояснила Полина. «Акула, тушеная с грушами». Разумеется, акула и груши термины условные, ведь речь идет о флоре и фауне фелиции. В действительности на сковороде лежат хищная рыба, семейство бесхребтовых, пирамида зубов и плоды растения из рода вечно зеленых гигантидов. Это дерево местное население называет Опуром, а его плоды — пурикой. Кстати, пурикой и была той грушей с елки, которую Эстерсон в свое время нюхал на необитаемом полуострове. Полина, переняв кулинарный опыт сирхов, научилась избавлять пурику от тошнотворного запаха и готовить из нее настоящие деликатесы. Лицо Вариза исказило гримаса отвращения. «Так вы едите здешних рыб и плоды...» «Разумеется», — Полина пожала плечами. «И это тоже что-то местное?» Варис ткнул вилкой в салат, который уплетал минуту назад. «Нет, это капуста, лук и огурцы с нашего огорода. А этот сыр, из чего он?» «Сыр я привезла из Вайсберга. Надо полагать, он сделан из обычного коровьего молока». Варис облегченно вздохнул. «Может, вы и насчет акулы с грушами пошутили?» — с надеждой спросил он. Нет, это настоящий лазоревый пирамида зуб, который плавает в океане в ста шагах от нас. Он очень вкусный. Я бы ел его каждый день, если бы он легко ловился. А так все, что поймаю, я, как правило, продаю повару консула Стаббарна. Он платит хорошие деньги. А груши, вы сказали, у них есть название на примитивном языке местного населения. Не значит ли это, что нечистые сирхи, «Тоже едят эти груши!» «Господин Мир Мироя!» В глазах Полины сверкнули молнии. «Язык местного населения не такой уж примитивный, а сирхи — чистые и добрые существа. Я попросила бы вас впредь воздержаться от российских суждений, по крайней мере, в моем присутствии». Капитан выпрямился и расправил плечи. Ноздри его хищно раздувались. Эстерсон испугался, как бы горячий пехлеван не тяпнул Полину своим офицерским палашом. Однако спустя полминуты Варис погасил бурю эмоций. Как смеет эта женщина приказывать, и кому, посланцу Великой Конкордии, сказалась офицерская выучка. Он с горем пополам расслабился и, старательно контролируя свой голос, сказал «Извините меня». В самом деле на сирхов можно смотреть по-разному. Я уважаю вашу точку зрения. Однако от вашего угощения я вынужден отказаться. Традиции моего народа запрещают прикасаться к нечистой пище, которая не прошла соответствующих обрядов освящения. — А как же капуста и сыр? — ехидно поинтересовалась Полина. — Вы уверены, что я совершила над ними соответствующие обряды? «Не хотел бы вовлекать вас в эти тонкости», — примиряюще сказал Варис. «Но если в двух словах, то на традиционную человеческую пищу у нас, Пехливанов нет строгих запретов, кроме некоторых особых случаев. А вот пища других миров, особенно та, которую употребляют аборигены, для нас совершенно неприемлема. Где вам эту тему? Знаете что, давайте еще выпьем». С этими словами Варис ловко расплескал по бокалам остатки вина. «Позволите мне сказать», — спросила Полина. Эстерсон и Варис воодушевленно закивали. «Я хотела бы поднять этот бокал за Фелицию», — сказала она, внимательно наблюдая за реакцией капитана. «За прекрасную планету, которой люди, к счастью, еще не досаждали своим навязчивым вниманием». «Я понял вас», — многозначительно сказал Варис, — «поверьте, госпожа Пушкина, и я, и мое начальство, и наши подчиненные, все мы пришли сюда с миром, мы уважаем чужую жизнь, даже нечист извините, я не к тому веду», — капитан, поморщившись, потер лоб, «в общем, я поддерживаю ваш тост, за Фелицию», — «потом поговорили о станции». Полина рассказала Варизу свою историю, которую Эстерсон уже слышал. Правда, ту часть, которая касалась катастрофы, Полина дала в отредактированной версии. Согласно ей, от банкету удалось отвертеться только Полине и мужу, то есть Эстерсону. «Значит, вы по сей день продолжаете исследование океана Фелиции», поинтересовался капитан. «В меру наших сил, не люблю громких слов», Но здесь мы нашли свою вторую родину. Простите мне мою настырность, но у вас, наверное, есть какие-то специальные аппараты? Скафы, скутеры, подводные лодки? Увы, больше нет. Остались лишь мягкие водолазные костюмы и обычная моторная лодка. Скажите, а раньше, когда биостанция функционировала как большой исследовательский центр, вы, наверное, использовали стационарные подводные сооружения? Эстерсон снова начал с интересом прислушиваться к радиогорошине Сигурда в своем ухе. Что за странные вопросы у этого конкордианца? К чему он клонит? «Разумеется. У нас было несколько обитаемых модулей, которые мы размещали на дне при помощи транспортного вертолета, недалеко от берега. Сравнительно. А почему это вас так интересует? Видите ли, госпожа Пушкина?» Вряд ли следует делать секрет из того, что ваша научная станция волей-неволей попадает в зону безопасности нашей базы. Поэтому-то мы и вынуждены тревожить ваш покой вертолетными патрулями. Аппаратура патрулей засекла крупный металлический объект. Сравнительно недалеко отсюда, в километре от берега, на глубине 120 метров. Технические условия не позволяют точно определить его размеры и форму. «Этот объект сильно нас тревожит». Эстерсон подметил, что стоило только Варизу заговорить о предмете своего профессионального интереса, как темп речи офицера повысился раза в полтора. Голос его сделался резким, в нем зазвенела командирская сталь. «Не исключено, что враждебные силы, предположим, чаруги, заслали сюда автоматическую разведывательную станцию, а может быть и разведывательно-боевую. Мы запросили специальное водолазное оборудование», но прибудет оно не скоро, поэтому я надеялся, что на вашей станции сыщется хотя бы скаф. Нам очень хотелось бы исследовать этот подводный объект визуально. Кстати, это было бы и в ваших интересах. Если мы и вправду имеем дело с устройством инопланетного происхождения, соседство с ним может представлять опасность в первую очередь для вас. Увы, нет ни скафа, ни подлодки. Мягкие костюмы, как вы понимаете, не позволят спуститься так глубоко. Лицо Полины выражало искреннюю готовность помочь И столь же искреннее сожаление, что помочь-то нечем Но, уверяю вас, Варис, вертолеты обнаружили один из наших подводных модулей Когда проект официально закрыли, их не стали эвакуировать Сочли нерентабельным, их просто списали Так они и стоят там на дне А у вас нет карты с точным расположением модулей? Документацию и отчеты экспедиции увезла комиссия Остался только наш с Андреем личный архив. В нем нет почти ничего, о модулях они были не в нашей компетенции. А сколько их было? Три. Но только один из них металлический. Два других были изготовлены из радиопрозрачных и немагнитных материалов. Специально, чтобы не пугать местных гигантских головоногих, шестое чувство которых основано на восприятии мельчайших флюктуаций магнитного поля. Ну что же. В таком случае не буду больше утомлять вас расспросами. Еще раз простите мою настырность, но если вы заметите что-то необычное, скажем, какой-то свет под водой, звуки, движения, я прошу вас немедленно сообщить об этом мне. С этими словами Варис положил на стол перед Полиной своеобразную визитку. На ней, между прочим, на русском и немецком языках, были указаны имя, звание и должность владельца, а кроме этого, частоты персонального канала связи і позивни срочного визова.